Глава двенадцатая. Ему точно тридцать пять лет. Удивленно спросил Павел, не понимая, с какой стороны подступаться к лежащему на операционном столе телу. Наемники смели устрашающий запах, но они додумались до того, что человека нужно побрить, и сейчас перед отставным хирургом лежало худое до безобразия тело старика лет восьмидесяти, сморщенное, все в шрамах, укусах, пятнах. Если бы не документы, никто никогда бы не подумал, что Текшин Антон. Должен числиться в категории молодой. Помотало его знатно, согласился Артём. Но ему действительно тридцать пять. Готовьтесь, Александр привезёт имплант через пару часов. Уже летят. Ты в нём уверен? Спросил Павел. Что если он работает на Игнатова? Работает и не скрывает этого. Честно ответил Артём. Только он работает ещё и с нами. Пока у него есть в этом деле личный интерес, он будет нам помогать. Наши цели совпадают, так что. Сам видишь. Без него у нас ничего бы не получилось. Словно в подтверждение этих слов перед глазами Кучаева вспыхнули сообщения: "Установка трансляторов завершена. Площадь покрытия 15 квадратных километров". Прежде чем начинать свой проект, группе Кучаева пришлось решить огромное количество вопросов, о которых они до старта даже не задумывались. Проблем оказалось так много, что в какой-то момент Артём даже хотел отказаться от затеи. на присутствие здорового Петра указывало на то, что их задумка правильна. Главное не страдать, а делать своё дело, причём делать его хорошо. Дельцы, что поставляли серверы для работы мира изменённых, покосились на старые полуразрушенные домишки и однозначно заявили: в эти лочуги они ничего устанавливать не станут. Нулевая вентиляция, никакой пожаробезопасности, защищённости, да даже банального водоотведения не было. В случае сильный дождь оборудование обязательно зальёт, так что проще выкинуть всё оборудование в помойку прямо сейчас, чем монтировать его в одном из таких домиков. Пришлось проектировать жилую серверную, отдельное подземное помещение неподалёку от деревушки. Затраты на его создание влетели в копеечку, но с ними пришлось мириться. Защищённый бункер позволит команде проекта находиться в деревне в относительной невидимости. Строительство заняло почти 4 месяца до самой весны. Но это время было потрачено с пользой. Деревня преобразилась. Внешне это было не сильно заметно, но стоило приглядеться, как всё становилось на свои места. На каждом столбе появились миниатюрные видеокамеры, трансляторы, дублирующие каналы связи. На крышах многих домов были построены стартовые площадки для квадрокоптеров. Кучаев даже собственную электростанцию построил, пусть и на базе нескольких бензиновых генераторов, но это позволило зелёным вёшкам стать практически автономным поселением. Лишь необходимость в постоянной закупке еды вынуждала Павла Коршунова посещать город раз в неделю. Над чем долго шли баталии, так это над планом реабилитации Текшина Антона. Артём хотел идти проверенным путём: раз боль и страх помогли Петру, значит, помогут и в этом случае. Вот только Павел и Нина оказались сторонниками другой позиции. По их мнению, с Петром всё оказалось достаточно просто. Жгулёв находился в состоянии не что меньше года и не успел привыкнуть к жизни в самом низу. С Антоном дела обстояло куда хуже. Он скитался по стране почти 13 лет, окончательно позабыв о нормальной жизни. Боль, страдания, ненависть и презрение сопровождали его всё это время, так что не получится резкое превращение в человека. Нужно сделать так, чтобы Антон сам захотел вернуться в нормальное существование. Но что больше всего печалило Никто из группы не понимал, как этого достичь. Требовался психолог, но допускать его в проект на текущей стадии все опасались мало ли чего. В итоге сошлись на том, что влиять на Антона будут потихоньку, без резких требований. Нина подключила глазной имплант Артёма к миру изменённых, позволяя тому контролировать процесс в режиме реального времени. Никто этого не обсуждал, но все как-то безоговорочно приняли тот факт, что Кучаев возглавляет группу экспериментаторов. Физику это не нравилось. Но иной кандидатуры не нашлось. Кот отказался давать людей в помощь. Каждый из его наёмников был на виду и контролировался внутренней службой безопасности Игнатова, к тому же он понимал, если на первом этапе Кучаев не справится текущим составом, то и своих людей подставлять под удар нельзя. Всё, на что согласился Александр, выделить дополнительные финансы. Первые 2 млн улетели достаточно быстро и незаметно. Собственно, именно это и позволило реализоваться проекту. Артёму стыдно было признаваться даже самому себе, но без денег планы по изменению мира так бы и остались планами. Вертолет приземлился в поле. У деревушки центральной площади не имелась. Пилот передал небольшой чемоданчик и тут же улетел во свои асьи. Согласно полётному расписанию он должен находиться в нескольких сотнях километров от этой точки. Запахавшийся Пётр прибежал в операционную и вручил посылку Кучаеву. Настал момент истины. Никто не знал, что находится внутри. Здесь могло быть что угодно, начиная от бомбы, заканчивая смертоносным газом. Кто знает, на что способен Игнатов в стремлении поглумиться над своими рабами. Может, кот действительно работал на него, и премьер-министру надоели все эти игры. Артём набрал предоставленный наёмникам кот и откинул крышку. Пространство озарилось мягким синим светом, и сердце едва не выпрыгнуло из груди превратившегося в статую физика. В чемодане находились пять глазных имплантов, шприц с зелёной жидкостью и окутанная энергетическими щитами колба. Кот совершил невозможное. Он смог украсть с подноса Игнатова не только частичку энергона, но также и эликсир жизни, разработанный учёными препарат, что лечил от большинства болезней. Что было как нельзя, кстати. За 13 лет скитаний техасмену умудрился заработать себе внушительный букет болячек. Даже поразительно, как он умудрился прожить все эти годы. Начинаем Нана сразу загробастала глазные импланты. Подключение к миру изменённых много времени не заняло, куда больше пришлось потратить на то, чтобы удалить блок со взрывчаткой. А дальше началось то, что Павел назвал тридцатишестичасовым марафоном. Даже имея полное описание процесса, хирург более полутора суток возился с Антоном, вживляя новое устройство. Когда всё было завершено, Коршунов уснул прямо у операционного стола, окончательно выбившись из сил. Финальный укол делал Артём. По чему-то ему показалось, что так будет правильно. Зелёная субстанция ушла в капельницу и спустя несколько минут попала в организм Текшена. Перед глазами Кучаева загорелся таймер. Согласно описанию, чудодейственная сыворотка творит с человеком чудеса за 12 часов. К тому моменту, как Павел проснулся, восстановление полностью завершилось. Текшен был готов к пробуждению. Первое, что почувствовал Антон непривычный запах, сладковатый, приятный. В чем-то мягкий и напоминающий о бескрайнем поле, наполненном цветущим разно травием. За последние несколько лет Ностекшина ощущал все что угодно, но только не луговые цветы. Это заставило мысли шевелиться, что принесло поистине физические страдания. Мужчина застонал, схватившись руками за черепушку. Мозг отвык работать. Пришлось сделать над собой невероятное усилие и открывать глаза, чтобы найти источник необычного запаха. Мысли выветрились практически мгновенно. Место, где находился Антон, было ему незнакомо. Больше всего оно напоминало больничную палату. Вот только из больницы не открывается вид на покосившуюся от времени деревянную калитку. Во всем остальном точная копия. Странная поднимающаяся кровать, что мужчина видел лишь на оборванных страницах найденных им журналов. Какие-то непонятные приборы. Все белое, чистое и до неприятного приторное. Разве что не хватало запаха лекарств? страха и боли районных поликлиник, но их место прекрасно занимали ароматы цветов. Они к слову нашлись тут же, на отдельном столе стояла целая охапка луговых цветов. В носу предательски защекотало, и Антон громко чихнул, огласив пространство громогласным рёвом. Текшин недоуменно почесал затылок. Это что, аллергия? Откуда? За 15 лет скитаний у него развелось много болезней, но этой среди них не было, иначе он давно бы загнулся где-нибудь под забором. Букет полевых цветов вызывает аллергию, избавьтесь от него. Что за чёрт? воскликнул Антон и вскочил на ноги, отмахиваясь от появившихся перед глазами сообщений. Вот только это оказалось бесполезно. Красные буквы никуда не уходили. Они пылали, выжигая смысл прямо в черепушке и требуя подчинения. Текшен застонал и грохнулся обратно на кровать, сжав ладонями голову словно тисками. Всё, приплыли. Ванька шаман ни разу говорил Если начинают мерещиться чёртики, то осталось недолго. Это финальная стадия. После нее лучше головой вниз с моста, чем в дурку. По телу прошла короткая волна боли, вызвав протяжный стон. Антон сложился в позу эмбриона и окончательно понял, его время подходит к концу. Теперь понятно, почему он в больничке. Видимо, прижало крепко, и он отключился. Друзья, если их так можно назвать, притащили в ближайший сельский госпиталь и свалили. Оно и понятно, кому нужны разборки с полицией. Судя по отсутствию капельницы и таблеток, врачи даже заморачиваться с ним не стали. Зачем тратить силы на бомжей? Помыли, побрили и на том спасибо. Букет вызывает неприятные ощущения. Каждая минута нахождения рядом с цветами будет приносить вам страдания. Избавьтесь от источника страданий. До следующей волны более шестьдесят секунд. Да твою ж налево! – выругался Антон. Дурка определенно плачет по своему новому пациенту. Главное, дружкам не рассказывать о том, что ему начали мерещиться какие-то слова. Скажут еще, что прокаженный и выгонят из своей котлы. Текшан хотел проигнорировать и эти сообщения, но тут тело выгнулось дугой. Вторая волна боли оказалась на порядок мощнее первой. Однажды Антону довелось пройти через зад, вырвать больной зуб без наркоза. Те ощущения в чем-то походили на то, что испытал мужчина сейчас. Вновь помогла поза эмбриона, но на сей раз Текшен не стал отлёживаться. Усевшись, он ещё раз огляделся, чтобы найти какого-нибудь врача и сорвать на нём всю свою злость. Если плохо ему, пусть будет плохо ещё кому-нибудь. Может, полиция загребёт его в католашку на 15 суток, и в последние дни на этом свете не придётся ломать голову о том, где раздобыть еды. Хотя глюки прикольные со спецэффектами, первые строки уже испарились, оставив лишь уверенно двигающийся к нулю таймер. Врача поблизости не нашлось. Антон выругался и ударял по кушетке. В ней что-то хрустнуло, и в голове родился новый план. Если здесь всё разрушить, то в качестве наказания его тоже отправят в каталашку. Может, даже и на полгода за хулиганство упикут. Придумав себе новый план действий, Антон соскочил с кушетки, поднял над головой стоявший неподалёку стул, и тут таймер добрался до финальной точки. За свои 35 лет те кшану довелось испытать многое. Его пытали бандиты, вырвали на части собаки, колы и резали друзья, испытывала на прочность погода. Каждый раз казалось, что вот он, тот самый момент, когда организм не выдержит, когда придёт сладостная тьма и заберёт своего измученного сына в другой, гораздо лучший мир. Однако каждый раз что-то не срасталось. Всё время полочонку не хватало самой малости. Мужчина даже не отключался ни разу. Сейчас же боль была такой огромной, такой раздирающей, что разум не выдержит. пришла та самая отма, но никакой сладости в ней не было, лишь временное отключение от страданий. Когда Антон очнулся, он валялся на полу. Тело всё ещё тряслось от воспоминаний о прошедшем, хотя даже намёка на былую боль не было. Стул валялся где-то сбоку, но Текшин не смотрел в его сторону. Внимание мужчины оказалось приковано к страшным надписям: "Избавьтесь от источника страданий". До следующей волны более 60 секунд. Словно ожидавшись, когда Антон придет в сознание, таймер отправился в очередное путешествие к нулю. Тело отреагировало на это быстрее разума. Не успели секунды добраться до пятидесяти, как Текшин подскочил к букету с дьявольскими цветами и с граба стал его, начав оглядываться, куда бы его закинуть. Подсказка пришла сразу: выбросьте букет в мусорку. Следуйте по желтой линии. Глюки стали разнообразнее. Теперь они показывали не только текст, но и картинку. Похожая на ленту линия появилась перед глазами, начинаясь у нока Антона и заканчиваясь у дальней стены, рядом с самым обыкновенным мусорным ведром. У него даже крышки не было. В иной другой ситуации техшен обязательно бы задумался над тем, какая разница, где будут находиться вызывающие аллергию цветы, но спорить со своими глюками сейчас он не мог, таймер не останавливался, уже достигнув отметки в 30 секунд. Вы выполнили задание по избавлению от источника страданий. Получен бонус +1 монета. Баланс 1 монета. Следуйте по жёлтой линии к следующему заданию. "Да какого лешего здесь творится?" воскликнул Антон, обескураженно уставившись на новую жёлтую ленту. Где-то в глубине души мужчина начал понимать, происходит нечто невозможное. Все эти линии и надписи являются не глюками, а реально существуют и указывают на дальнейшие действия. Забыв о том, что буквально несколько минут назад он хотел расколошматить кровать, техсон решил подчиниться и выполнить требование, во всяком случае, для вида. Но главная задача заключалась в том, что нужно найти того, кто всё это устроил, и выбить из него правду, а это Антон умел делать очень хорошо. Одним из серьёзных камней преткновения, едва не приведшим проект к краху, оказалась банальная система наград. Артём считал её пережитком чего-то прошлого и неправильного, но повёл с ней грудью в столе на защиту своих убеждений. Мало того, Пётр после недолгих дебатов присоединился к ним. То, что продавливали Коршуновы, казалось ему правильным. Суть сводилась к следующему: на одной более долго не протянешь. С Петром повезло, с такими как Антон справиться одним кнутом не получится, нужен пряник. Для того, чтобы закрепить у человека мысли о правильном поведении, нужно заставить его зарабатывать на этот самый пряник правильными поступками, причём в качестве награды он мог получить практически всё, начиная от мебели и изысканной еды, заканчивая спиртным. Если бы не Жгулёв, Артём никогда бы не согласился с такой идеей, но под давлением группы сдался. Пришлось изгаляться и модернизировать мир изменённых. В изначальной версии функционала магазина как такового не было. Кванты заменили на более привычные для простого уха монеты, причём именно с большой буквы, чтобы обозначить их значимость. Совместными усилиями был разработан список положительных активностей, за которые монеты начислялись, отрицательных, за которые они списывались, и что самое важное, появился каталог продукции. На первом этапе там было всего несколько позиций, зато каких: ресторанная еда, коллекционный коньяк, шикарный диван, удобный матрас. несколько комплектов различной одежды, всё, что может пригодиться человеку в повседневной жизни, но кучаев прекрасно понимал, на что будут тратиться заработанные монеты. От дальнейших мыслей отвлёк Пётр. Жгулёв принял идею обучения мера изменённых и реабилитацию заблудших душ с таким энтузиазмом и жаждой творчества, что пришлось уступать ему место за пультом управления. Конечно, все сценарии были разработаны заранее, Но на начальном этапе кому-то требовалось скрупулёзно нажимать на кнопки. Пётр вызвался добровольцем и сейчас внимательно отслеживал действия Антона. Он на месте. Запускаю второй этап обучения. Посмотрим, насколько техжон деградировал за 15 лет скитаний. Урок 1. Знакомство с интерфейсом. Сосредоточьтесь на нижней части обзора. Награда за успешное выполнение урока одна монета. Комната, куда попал Антон, походила на номер из хорошего отеля, так во всяком случае, казалось текшину. Сообщения перед глазами что-то требовали, но едва взгляд остановился на ломящемся от простых, но вкусных на вид блюд столе, все мысли выветрились. Одной из главных правил жизни, к которой привык Антон гласила: никогда не знаешь, когда удастся поесть в следующий раз, поэтому если есть еда, её нужно есть. Кучаев смотрел на чавкающего мужчину поджав губы. Он настоял, чтобы боль включали только в самом крайнем случае. Физик верил, что человек способен организоваться и без негативного стимула. Однако шло время, а Текшин даже и не думал выполнять задание. Он чавкал, скидывая обедки и кости прямо на стол. Видимо, привык, что где-то рядом шляются собаки. Наевшись до отвала, мужчина добрался до дивана и с довольным видом растянулся на нем, намереваясь вздремнуть. Артём скривился, когда бродяжка вытер жирные руки об обивку. Столько усилий была вложена в эту комнату, а тут какая-то свинья загадила ее за считанные минуты. Он стащил нож и парочку ложек, заметила Нина. Наверняка думает о том, как ему повезло. Клиптомании нам только здесь не хватало. Петр, заставь его проснуться, потребовал Кучайев. Он должен изучить интерфейс прямо сейчас. Нина, добавь задание, чтобы он вернул украденное. Неприятно признавать, но вы были правы. Чем больше у таких людей свободы, тем меньше у них ответственности. Ничего, сейчас мы все найдем. Жгулев молча выполнял требования, скрывая за решительностью невероятное смущение. Тяжело видеть со стороны, кем ты являлся целый год. Просто чудо, что Артём сумел его найти и вернуть к нормальной жизни. Антон подскочил с дивана, словно ужаленный. В руках появился нож, и озлобленный на всех мужчина водил им из стороны в сторону, желая найти противника. Кто-то посмел нарушить его сон, причём таким наглым образом, до да заменшая на ласкуты пускают. Но никого рядом не было, лишь глюки. Однако сдаваться просто так Антон не собирался. Он уже понял, происходящее с ним не является плодом его воображения, эти сообщения действительно существуют. Его куда-то ведут, что-то требуют. Кто-то хочет, чтобы он подчинился и начал плясать под чужую дудку. А вот чёрта с двоем Выходи, где ты там прячешься. Давай, урод, покажи свою харю. Я её сейчас. Договорить Антон не смог, накатила боль. Мужчина грохнулся на пол, едва не напоровшись на нож, что всё ещё держал в руке. Но даже в таком состоянии он не отбросил оружие, вцепившись в него, как в спасательный круг. Кучаев понял, если не сломать Антона прямо сейчас, в будущем будет только хуже. Пётр увеличил уровень боли и не прекращал это куда до тех пор, пока техшон не потерял сознание. Нож он так и не отбросил. Знаете, в мире изменённых есть проблемы, без решения которых мы дальше не продвинемся, в полное тишина произнесла Нина. Мужчины молча смотрели на потерявшего сознание Текшена, пытаясь понять, каким образом приступать к следующей фазе. Таких, как Антон, много. У каждого человека свой уровень восприятия боли. Кто-то её вообще не чувствует, а мы не можем делать элементарных вещей, например, контролировать или отключать его по нашему желанию. Тикшон делает всё, что захочет, а мы можем его лишь пытать, склоняя к тому, что нам нужно. Это нужно менять причём как можно раньше. Ты лучше нас понимаешь, что этого не будет, ответил Павел. В мире изменённых нет функционала контроля, только электрические импульсы. Тогда лучше прямо сейчас признать провал, чем мучить ни в чём не повинного человека, жёстко припечатала Нина. Гуманизм не сработал, диктатура не сработала, других вариантов нет, даже если сейчас получится дальше то, что Вы что, предлагаете держать людей в страхе до самой их смерти, чем мы тогда будем лучше тех, кто нами сейчас всеми управляет? Вновь повисла тишина, которую нарушил задумчивый голос Артёма. Он же военный, пусть и недолго, но всё же служил. Он прекрасно знает, что такое боль, как её терпеть. Значит, нужно дать что-то такое, что пройдёт даже его. Нужен точно. Вспомните его крик перед потерей сознания. Он искал противника, того, кто всё это устроил. Вот кто ему нужен. Кто-то, кто будет воплощением всей той гадости, что с ним творится, нужен враг. И что же ты предлагаешь? Выйдешь и скажешь, что это всё твой эксперимент? фыркнула Нина. Давай вперёд, он с радостью полоснёт тебя украденным ножиком. Тут нужно действовать по-другому. Нужно пояснить ему, что происходит. Донесём мысль, что всё это не случайность. Обратимся к той части человека, что жёстко гасится в самом детстве, к желанию быть избранным. Сделаем так, чтобы он сам пожелал измениться. Начитался комиксов, не нарешил до конца играть роль главного скептика. Вот именно комиксов, былко заверил Артём. План рождался прямо на ходу, и он очень нравился Физику. Осталось донести его до группы. Кот сказал, что Антон сломался во время боевых действий, не смог убить человека. Так давайте придумаем ему такого врага, который желает уничтожить всех людей, какого-нибудь страшного пришельца, поглощающего души, и только он, тех жен Антон Может его остановить, но для этого нужно сделать... Да неважно, придумаем в процессе. Пусть начнет тренировки, подкинем ему несколько экзотических фруктов и назовем их источником силы. Пусть выращивает. Не нужно заставлять его делать то, что мы хотим. Мы должны сделать так, чтобы он сам хотел это делать, быть избранным. Да на этом же целую идею можно построить. Я такой бред точно не придумаю. Сразу само устранила Снина. По мне проще все закончить, чем ввязываться во что-то такое. Закончить мы всегда успеем, повёл задумчиво посмотрел на Артёма. Руся может помочь. Он любит сочинять всякие небылицы, даже несколько рассказов на литературных порталах опубликовал под чужой фамилией, конечно, но отзывы вроде неплохие. Да ла, может, его даже читали? Руслан Михайлов, нет? Вот только сына моего сюда вмешивать не нужно, запротестовала Нина, но как-то неубедительно. Он и так замешан дальше некуда, так что ничего страшного не произойдёт. В общем, Если нужен проработанный сюжет, то ротика поможет, завершил свою мысль Павел. Артём принял решение мгновенно. Слишком много факторов сошлось в одном месте, чтобы ими пренебрегать. Павел, вводи Антона в медикаментозную кому. Нина, позвони Руслану, нужно с ним встретиться и не бурчь. Рано или поздно ему пришлось бы все рассказать. Почему не сейчас? В общем, нужно все переделать под новые условия. Давайте за работу. У нас намечается рестарт мира изменённых. Будем делать врага